Волшебство. Аллицина. Когда я думаю о том, какую шумиху подняли из-за запаха ароматических компонентов чеснока, я вспоминаю Алису в Стране Чудес, где все кажется не таким, какое есть, и все же все такое, каким кажется. Поговорим об Аллицине. Некоторые производители утверждают, что аллицин – эффективнейший антибиотик, что, конечно же, весьма увеличивает популярность выпускаемых именно на базе аллицина препаратов. Но в высококонкурентном производстве здоровой пищи факты и вымысел так часто переплетаются, что потребителю остается лишь следовать давно известному латинскому девизу Пусть покупатель пастеря Когда чеснок крошат или натирают, элемент без цвета и запаха, известный как алиин, вступает в контакт с ферментами, называемыми аллиназами, превращаясь в аллицин. Если чеснок толкут или режут, то его малолетучий компонент аллин также взаимодействует с ферментом аллиназой до образования аллицина. Последнее соединение впервые выделено из чеснока в 1944 году. Но, как было показано на Всемирном конгрессе, посвященном чесноку, аллицин – соединение очень нестабильное. В чистом виде оно может сохраняться не дольше пяти часов. В органических растворителях аллицин разлагается в течение дня при комнатной температуре. При низкой температуре он может храниться не более двух дней. Если в качестве стабилизатора добавлять растительное или цитрусовое масло, то аллицин сохраняется не дольше недели. Как говорил на Конгрессе доктор Виллис Бревер, Из Университета Аризоны многие результаты, указанные в посвященных Алицину публикациях, недостоверны и вызывают недоверие. Алицин – популярное вещество, провоцирующее производителя на ошибки. Оно не годится как стандарт для изучения продуктов чеснока. Этот вывод поддержали многие другие ученые доктора Нейл капораза Шарон смит Роберт Энк в мае 1983 года эти ученые в статье антимикробные препараты и химиотерапия писали что алицин ограничен для перорального применения. более того, даже если алицин и активен, при приеме вовнутрь, то в крови его действие ослаблено. Об этом писал доктор Бен Оливер Бевер из Западной Африки, Лондон, издание Кембриджского университета, 1985 год. Даже если вы услышали заслуживающее доверие с вашей точки зрения, рассказ о том, как из чеснока выделен очередной новый еще никому неизвестный продукт, который еще эффективнее, чем все остальные, и содержит значительное количество аллицина. Не спешите верить услышанному. Ведь наиболее полно аллицин характеризуется известным стезком Роберта Милна. Странный предмет. Только он есть и сразу Его нет.